Длинная изогнутая рампа вела в тёмную яму. Темницы должны быть недалеко. Он сжался в тени, когда мимо проходил отряд воинов. Они разговаривали на своём свистящем хриплом языке и не заглядывали в углы лабиринта. Когда они прошли, Горунд двинулся дальше. Каменные стены стали грубыми каменными тоннелями, вырубленными в скале под замком. Он шёл в темноте, которую лишь изредка разгоняло свечение грибов. Темнота шипела и шелестела. В ней что-то двигалось. Он увидел блеск трёх красных глаз, наблюдавших за ним. Что-то скользнуло по ногам. Откуда-то донёсся крик. Когда он был здесь раньше, это его сотрясало, но теперь какое это имеет значение? Важно убить как можно больше этих чудовищ прежде, чем они убьют его. Коридор привёл в большое помещение, пол которого был покрыт маслянистой чёрной водой. Идя вдоль воды по узкому скользкому карнизу, он видел, как шевелится в воде какой-то уродливый чёрный гигант, темней самой ночи. Он глухо заревел и поплыл к нему. Волна гнилого запаха охватила Коруна, в него сдавило горло, он задыхался. Корун стоял, покачиваясь на краю карниза, и чудовище выползало к нему. Корон видел, как тусклым голубым светом сверкают его зубы, но глаз не было, оно слепо. Он пошёл по карнизу к выходу в дали. Земля дрожала под тяжёлыми шагами чудовища. Он прыгнул вперёд, и челюсти захлопнулись за ним. Пробегая дальше по тоннелю, он слышал за собой глухой рёв. Далеко оно за ним не пойдёт, но возвращаться этим путём нельзя. Неважно, неважно. Он выбежал в другое открытое пространство. Оно освещено тусклым мерцающим костром, над которым склонились три вооруженных ксанти. За ними свет блестел на железной решётке, а за ней движутся фигуры это люди. Корн бежал по полу, меч кричал в его руке. Он разрубил кости и череп одного стражника, и прежде чем успел высвободить меч, остальные двое набросились на него. Он нырнул под убийственную пику и подобрался ближе к тому, кто орудовал пикой, ударив снизу вверх кинжалом. Ксанти закричал и прижал к себе человека, впившийся зубами ему в плечо. Корун слепо ударил и разрезал горло. Они упали на землю, схватя друг друга, сражаясь как звери. Но Шкоруна погрузился в рёбра Ксанти, и хватка того ослабла. Человек схватился руками за кровоavленные челюсти, не обращая внимания на клыки и развёл их. Кости челюстей сломались, когда он разводил их. Он выкатился из-под слабо дёргающейся твари и поискал третьего стражника. Тот безжизненно лежал у против решётки. Корон заставил его отступить к прутьям, а у людей было оружие. Тяжело дыша, Корон встал. В камере звучали энергичные голоса. Люди трясли решетку и вопили в безумной радости. «Корун! Капитан Корун! Выведи нас отсюда! Мы разорвем горло Шорзану!» «Ахр!» Канахуриц нагнулся к мертвому ксанти, на поясе которого висела связка ключей. Руки его дрожали, когда он пытался открыть замок. И когда открыл дверь, люди вырвались единым потоком. Он тяжело оперся на руку млатуанца. Что с вами было? спросил он. Дьяволы отвели нас сюда и заперли дверь, ответил синий человек. Позже пришла целая группа в их богатых одеяниях, и неожиданно мы всё увидели, как Шорзон превратил нас в рабов. Нам неожиданно перестало казаться, что только по виновению ему возможно. Мванзи, позволь мне перерезать ему горло. У тебя может скоро появиться такая возможность, сказал пират. Он чувствовал, как к нему возвращаются силы. Распрямился и посмотрел на всех в мерцающем свете. Глаза их блестели в тени, яростные, как металл их оружия. "Слушайте", сказал он. "Мы можем выбраться отсюда, но за море демонов нам не уйти. Но я знаю способ уничтожить весь этот проклятый дом и всех, кто в нём живёт. Если вы пойдёте за мной, да!" Эрьевский крик наполнил пещеру свирепым голом. Люди трясли оружием, красный огонь отражался от стали. Да! Корон поднял свой меч и пошёл по ближайшему проходу. Он смутно видел, что из его ран идёт кровь, но не чувствовал боли. Сейчас нет до боли. Надо найти дьявольский порошок. Тцэту сказал, что он где-то здесь, внизу. Они шли по одному извилистому тоннелю за другим, потеряв во влажной тьме всякое представление о направлении. У Корона неожиданно появилось кошмарное ощущение, что так они будут блуждать вечно, переходя из одной пещеры в другую, оставаясь погребёнными. Куда мы идём? нетерпеливо спросил кто-то. Где аксантис, с которыми мы сразимся? Не знаю, ответил Корон. Неожиданно они оказались в ещё одной широкой пещере, за которой виднелась ещё одна зарешётчанная дверь. Перед ней стояли четыре вооруженных ксанти. У них не было ни одного шанса. Воздух неожиданно заполнился летящим оружием, и стражники были погребены под лезвиями. Корона быскал тела, но ключей не нашёл. За решёткой он в полутьме видел ящики и бочонки, уходящие на бездонные расстояния. Но дверь прочная. Конечно, Цату не доверил бы своим солдатам доступ к дьявольскому порошку. Корсар рявкнул и обеими руками ухватился за прутья решётки. "Тяните, люди у молоту!" крикнул он. "Тяните!" Они собрались вокруг. Больше 30 рослых синих людей с силой ненависти в них навалились со всей силой. "Тяни!" Замок лопнул, и они отшатнулись. Дверь отворилась. Корун мгновенно вбежал внутрь, раскрыл ящик и громко рассмеялся, увидев заполняющие его тёмные гранулы. На какое-то дикое мгновение он подумал о том, чтобы всунуть в порошок горящий факел и взорвать замок. Но хладнокровие сразу вернулось. Он остановился и осмотрелся в поисках фитиля. Окружающие не позволят ему совершить самоубийство, включающее и их самих. В конце концов, чем дольше он живёт, тем больше врагов может сразить лично. "И о слышал об этой штуке?" нервно сказал один из матросов. "Правда ли, что огонь высвобождает из неё демона?" "Да". Коронатеска удлинные, похожие на верёвку фитили, свернутые в ящике, связал несколько и сунул конец в порошок. Один загоревшийся контейнер подожжёт остальные, а пещера огромная. И в ней этого порошка столько, что понадобится несколько кораблей, чтобы перевести его. Если мы доберёмся до своего корабля и уйдём до того, как огонь доберётся до порошка, начал у Молотуанец. Можем попробовать, сказал Корн. Ему приходилось видеть, как действует этот порошок, и он по своим воспоминаниям определял время на то, чтобы огонь добрался до ящика. Да, Времени для бегства достаточно, хотя он сомневался, что они смогут добраться до берега живыми. Он поднёс горящую ветку из костра к концу фитиля. Огонь плевался, красная точка поползла по фитилю к открытому ящику. "Пошли!" крикнул Корун. Они побежали по тоннелю, не думая о направлении. Где-то здесь должна быть рампа, идущая наверх. Ага, вот и она. Они побежали вверх, минуя уровень темниц, к главному этажу замка. В конце виден более яркий голубой свет. Они видели его снизу, вверх, вверх, вверх и наружу. Помещение огромное, колонны уходят вверх к невидимому потолку. Стены увешаны коврами и гобеленами, которые ткут чешуйчатые эксенти. Всюду тяжёлая сложная резная мебель. В дальнем конце большой занавешанный трон, на котором сидит гигантская золотая фигура. Вокруг другие такие же фигуры. У стен напряженно застыли солдаты с пиками. Сквозь туман и сумерки Корун увидел темное одеяние Шорзана. И пламенный плащ Хризей. Он выкрикнул проклятие и устремился к ним. Прогремел рок. И стражники отошли от стен и выстроились кольцом вокруг трона. Люди бросились на Ксанти с яростью заполнявший замок. Взвелись мечи и топоры. Корун ударил по улыбающемуся лицу ближайшей рептилии и выкрикнул воинский клич Канахура. Он наколол чудовище на свое лезвие, поднял его и бросил на ряд стражников. Тцату взревел и поднялся ему навстречу. Неожиданно король Ксанти исчез. В зале появилось чудовище со дна моря со множеством щупалец. Его разбухшее туловище вздымалось до потолка. Кто-то закричал. Страх заставил сражающихся замереть. "Магия!" насмешливо крикнул Корун. Он прыгнул прямо в разбухшее тело чудовища. Почувствовал шок, ударившееся о твёрдое тело. Царапнула чешуйчатая кожа, оглушила ядовитая зловония. Его хватило одно щупальце. Затрещали рёбра, воздух вырывался из лёгких. Это нереально, твердело сознание сквозь боль. Это нереально. Он упрямо сопротивлялся, ничего не видя в иллюзии, которая окружила его, душила, била. Смутно ревущими нервами он ощутил, что его меч ударился во что-то материальное. Он взревел в свирепой ярости и ударил снова и снова и снова. Сжимающее давление ослабло. Он вдохнул и слезящимися глазами увидел, как гигантская фигура растворяется, превращаясь в дым, в туман, в пустой воздух. У его ног в боли дергался Тцату. У него почти отрублена голова. Всего лишь еще один умирающий Ксанти. Корун вскочил на трон и осмотрел зал. Стражники и матросы стояли ошеломленно и неподвижно. «Убивайте их!» — взревел пират. «Рубите их!» Бой возобновился с рёвом и звоном металла. Корн поискал других ксантис из числа колдунов и никого не увидел. Должно быть, они благоразумно бежали в другую часть замка. Что ж, пусть бегут. Но в зал вбегали другие ксанти. Звучали рога, призывали гортанные голоса. Если люди не хотят быть подавленными исключительной численностью противников, им нужно пробиваться наружу. А внизу, в подземелье, красная искра пробиралась к ящику с чёрным порошком. Корунс снова спрыгнул на пол. Меч его устремился в сторону, разрубил спину Ксанти, отрубил хвост у другого. "Ко мне!" взревел он. "Сюда, люди у молоту!" Синие услышали его и собрались в компактные группы, пробивавшиеся туда, где мелькал и гремел его меч. Корун бил не переставая. Он рубил ксанти, которые начали расступаться перед ним. Люди выстроились в одну группу, и Корун повел ее к раскрытому выходу. Красная мысль вспыхнула в сознании. «Где Шорзан и Хризея?» Ксанти рассыпались перед отчаянным натиском людей. Люди вышли в памятный коридор, Корун помнил, что он ведет наружу. «Именем Бренаха Бренера они могут уйти!» «Корун! Корун! Морской дьявол! Я знал, что это твое дело!» Канахурец повернулся и увидел бегущего к нему с окровавленным топором в руке Имазу. «Имазу! Слава всем богам! Имазу свободен!» «Я услышал звуки боя, и стражники из зала побежали туда!» — выдохнул капитан-умлатуанец. «И пошел за ними! И по пути встретил Шорзана и Хризею!» «Что с ними?» — выдохнул Корун. Синий воин свирепо улыбнулся и бросил к ногам Кору на окровавленный комок. «Это коварная голова Шорзана! Моя женщина свободна!» Хризея! И Мазу тяжело дыша, пёрся на топор. «Она натравила на меня своего Ириния! Я нырнул в комнату и захлопнул дверь перед его мордой, а потом через другой выход пришёл сюда. Хризея свободна!» «Надо выбираться отсюда», — сказал Корун. «Скоро взорвется дьявольский порошок!» К Санти собрались. Они снова напали на людей. Корун и Мазу и его лучшие люди заполнили коридор блеском стали, отступая к выходу из замка. Безумная схватка. Разрубленные лица уходят из виду. Удары отнимают у врага жизнь. Люди падали, и их место в ряду тут же занимали новые. отступали по коридору, прорываясь к свободе и оставляя за собой тела. Впереди показался конец коридора, и чудовищная чугунная дверь закрывалась. У выхода стояла Хризея. Дикий ветер бури снаружи развивал её плащ. Красные крылья бились в освещённой молнией тьме вокруг её лица в безумном гневе божества. "Оставайся здесь", крикнула она. «Оставайся здесь и будь изрублен, ты, тройной предатель!» Ближайший умлатуанец набросился на нее. Дверь захлопнулась перед его лицом, заскрипел засов снаружи. Они заперты в коридоре, и теперь Ксанти могут расстрелять их из луков. Внизу в темнице огонь дошел до конца фителя. Пламя ворвалось в открытый ящик с порошком и потянулось к грудам других ящиков.